глава 32. Так как я вчера не высказала прямо, какого цвета платья хочу надеть на приём, свекровь решила всё за меня, объявив за завтраком, что женские наряды будут строго в сине-бело-голубой гамме. Лорд Утерш очень трепетно относится к соблюдению единого цветового стиля. Отец как-то раз, когда я была еще подростком, принимал делегацию из коскиетона, и на целых три дня наш яркий пестрый двор превратился в красно-черный. Удивительно, но страна, у которой даже армии настоящей не было, заслужила уважение всего остального мира. Поэты, художники, музыканты и певцы из Коскейтона ценились очень высоко. Поэтому послов из этой страны принимали как дорогих гостей, подстраиваясь под их требования. Конечно, мир часто воевал, но гораздо чаще нуждался в развлечениях. «Голубой потрясающе подойдет к вашим глазам, леди Аруна. Шият даже привстал, чтобы ему было удобнее поцеловать мне руку после того, как произнес комплимент». Улыбнувшись жениху, я краем взгляда отметила едва уловимый намёк на одобрение за каменной маской Санджи. «Похоже, он тоже считает, что я буду прекрасна в голубом. Наверное, это очень глупо. Я должна думать только о том, чтобы угодить будущему мужу, а мне хотелось быть привлекательной для другого мужчины. Главное, чтобы он больше не кашлял в приступе ревности». Посол из Коскиитона оказался довольно бодрым старичком, чем-то похожим на Исмияджа, но гораздо моложе. Как выяснилось, эти двое уже встречались во времена правления отца Шият последний раз буквально за год до восшествия на престол самого Шията. Поэтому старому магу было дозволено посетить прием, устроенный в честь приезда посла. Королева тоже была знакома с послом и довольно близко, так как старичок даже рискнул пригласить ее на танец, и леди Леония согласилась, причем не только чтобы не расстраивать гостя, но и ради собственного удовольствия. Моя свекровь словно помолодела, наслаждаясь ухаживаниями, и не только она. Похоже, пару десятков лет назад этот посол был неплохим дамским угодником, потому что женская часть двора, помнившая его предыдущий приезд, слишком заметно расцвела. Вместе с делегацией нас посетили известные музыканты. Когда я была ребёнком, они ещё выступали иногда в других странах, но в последние годы желающие их послушать приезжали в куски и и платили внушительную сумму за право присутствовать на концерте. Нам же повезло насладиться их музыкой, не покидая дворца. Обед в честь посла плавно перетек в ужин, потом в малой зале был бал, составленный из старинных танцев, которые молодежь не знала. Зато пожилые кавалеры и дамы веселились, вспоминая молодость. Джатсан откровенно скучала, большую часть времени просиживая на стуле тетушки — Тогда как сама леди Леония буквально светилась, ненадолго перестав напоминать занудную старушку. Оказалось, что она умеет задорно смеяться и кокетничать. «Впервые вижу вашу мать такой счастливой. Я так рада за нее!» Совершенно искренне призналась Яша Яцахиру, привстав на цыпочки и замерев, положив ладони ему на плечи. Так полагалось выстоять почти секунду, глядя в глаза партнёру, прежде чем покружить немного по залу и снова замереть. Шаят знал последовательность движений всех старых танцев и обучил меня нескольким самым простым. Любимый вальс своей матери я умела танцевать сама, а современный бас-данс мало чем отличался от того, что был популярен 20-30 лет назад. Так что я почти всё время провела в зале вместе с будущим супругом и вот под конец бала, не удержавшись, порадовалась за леди Леонию. Да, я тоже уже давно не видел её настолько счастливой. Вроде бы поддержал меня Шият Сахир. Вот только от его взгляда на мать мне стало зябко, но ещё больше я разволновалась после того, как танец закончился, и меня подвели к креслу, в котором скучала Джатсана. «Простите, леди». «Я вас ненадолго оставлю. Хочу потанцевать с матерью». Это было произнесено вежливо, с тёплой улыбкой, с искренней сыновьей нежностью в голосе. А у меня внутри всё заледенело от дурного предчувствия. Но ведь не может же Шият Сахир злиться от того, что его матери весело. «Не оборачивайтесь, леди». Я бы в любом случае не смогла этого сделать, потому что сердце, до этого еле бившееся от страха за королеву, Замерла и тут же зачастила, стоило мне ощутить присутствие Санджа за спиной и услышать его негромкий, хрепловатый голос. Как у меня ноги не подкосились от неожиданности, не понимаю. Жав руки в кулаки, я продолжила следить взглядом за шиятом, мысленно шепча. «Говори же, еще хоть слово, пожалуйста». «Я лишь хочу поблагодарить вас за спасение Мариши». Ведь это вы, а не старый лекарь, помогли ей выжить. И не пытайтесь отрицать. Теплота в каждой фразе согревала, но от последних слов, произнесённых с уже позабытой лёгкой иронией, я чуть не расплакалась. Очень надеюсь, что из-за громкой музыки никто не слышит нашего разговора, даже Джатсана. Потому что при всей её лояльности к фамильярам не уверена, что она поймёт моё увлечение Санджам хотя после нашего вчерашнего разговора я уже не знаю, что и думать. Но лучше не привлекать ничего внимания к нашим слишком уж вольным отношениям с телохранителем моего будущего мужа. «У неё теперь нет тигра», — прошептала я настолько тихо, что еле расслышала сама себя, но чуткий слух Санджа уловил всё, что я сказала. Её мать тоже потеряла своего зверя. Давно. Это не страшно. Главное, что она сама выжила. Ещё раз благодарю вас за это. Я с надеждой слушалась в каждую произнесённую фразу, но все они звучали отстранённо вежливо. И вот теперь мне ужасно захотелось обернуться, настолько сильно, что пришлось не только вновь сжать кулаки, но и глаза прикрыть, чтобы сосредоточиться. Ясно же, что мы не можем общаться так, как раньше, что я невеста его хозяина что между нами пропасть, которую нам никогда не перепрыгнуть, что я должна думать о себе и своей стране, и о Санже, кстати, которому суждено жениться на другой. Надеюсь, вы не слишком соскучились без меня. Этот голос в последнее время тоже заставляет меня трепетать. Только не от приятных воспоминаний, а от опасений, связанных с будущим. Но я игриво улыбнулась шия цахиру после того, как он поцеловал меня в щёку, накрыла его ладонь своей, переплетая наши пальцы, потёрла щекой а его плечо, когда он приобнял меня за талию, прежде чем закружить по залу в очередном танце. Краем глаза отметила, что Джиацана уступила место в кресле королеве. Пожилая женщина выглядела очень уставшей. Трудно, наверное, в её годы столько времени провести на ногах. Вот только меня очень беспокоили странные необъяснимые подозрения. Как-то уж слишком совпала эта внезапная усталость с недовольством шията. Стоило любящему сыну повальсировать с матерью, и ещё пару танцев назад вполне себе бодрая дама теперь выглядит бледной и обессиленной. «О чём вы говорили с моим телохранителем?» Вопрос Шиет-Сахира не застал меня врасплох, потому что я уже привыкла к постоянному пристальному наблюдению. Я — мышка в клетке, за которой внимательно следит кот. И, само собой, он заметил соперника. Уф, о чём я только думаю, если только этот ласковый котик почует в Сандже соперника, тигру конец. Меня очередной раз поблагодарили за спасение Мариши и, кстати... Я засияла, радуясь мысли, пришедшей мне в голову, ведь Виджая уже давно без тигра, но продолжает оставаться телохранительницей королевы. Вы не знаете, когда она ко мне вернётся? Меня успокаивало, когда она была рядом. Что ж, если вам мало моего присутствия, обижены печальные интонации и мимика были отыграны настолько достоверно, что я почти поверила. Мариша вернётся к вам уже завтра. Я велел Виджае наказать её за то, что она посмела меня разочаровать. Но завтра ваша телохранительница уже сможет приступить к своим обязанностям. Один лёгкий взмах ресницами, чтобы скрыть промелькнувший в глазах гнев. И я готова продолжать играть влюблённую храбрую мышку. Сперва надо оценить попытку Шията пококетничать. Ваше присутствие меня очень радует. Мне очень приятно проводить с вами время. Но мне бы хотелось, чтобы кто-то надёжный, кому я доверяю, охранял мой сон по ночам. О, как только мы поженимся, я стану оберегать ваш сон лучше всех фрейлен и фамильяров, — рассмеялся Шият. Вот только меня опять скрутило от дурного предчувствия. Похоже, после разговора с джацаной в каждой шутке своего жениха я стала искать не просто скрытый подтекст, а хорошо запрятанную угрозу. Так я долго не выдержу. Ещё немного, и мой рассудок повредится до того, как на него начнут влиять.